Василий вышел на улицу. Певучие вопли Степаниды стояли в ушах. Сиреневое утро дымилось. В снежном сиянии лежали поля. Прямо в небо уходили розовые столбы дыма. Вдалеке, на чистой синеве, шло маленькое равнодушное облачко. Легкое, как комочек холодного света, неизменное и безразличное, продолжало оно все тот же путь». все так же скользило в высоте. То самое, на которое он смотрел, с болью подумал Василий, последнее облако Батина. Мучительно было равнодушие окружающего, Так шло облако, Так стояли розоватые столбы дымов, также сияли и искрились снега. А самое бесценное, Трепетное человеческое сердце перестало существовать навсегда. И уже не исправить сделанных ошибок, не сказать недосказанных слов, не наверстать упущенных часов. Все неповторимо. Все ушло навсегда. Навсегда. Впервые Василий ощутил всю страшную и мертвенную силу этого слова. Миллионы лет будет стоять земля, миллиарды людей пройдут по ней, а батя не будет. Не повторится он ни в миллионах, ни в миллиардах столетий. И как ни зови, как ни тоскуй о нем, не вызвать его оттуда, куда ушел, ни на единое короткое мгновение. Он сам не заметил, как дошел до фермы. Не сознавая этого, он искал Авдотью, но, подойдя к фермам, вспомнил, что она в городе на областном совещании животноводов. На ферме еще не знали, что у него умер отец, и сразу обступили с множеством вопросов и дел, требующих срочного разрешения. Василий старался отвечать на вопросы, но с трудом отрывался от своих мыслей. Ни на одну минуту он не мог и не смел забыть о том, что он председатель. За несколько дней Авдоти на отсутствие он особенно хорошо оценил ее работу. При ней его почти не беспокоили никакими связанными с фермой вопросами. На ферме все было хорошо, ему казалось, что все ладится само по себе и идет своим ходом. Но стоило Авдотье уехать, как его стали одолевать самые различные и неожиданные дела. Животноводство колхоза сразу легло на его плечи, и только тогда понял он, что стоит эта кажущаяся мягкость и плавность хода, только тогда оценил он силу Авдутиных рук. «Василий Кузьмич, у нового хряка оказался чёс», — сказал Сережа сержант «Пеструха, да и другие свиньи тоже позаразились. Что делать?» «Вымыть табачным настоем или дожидаться Авдотью Тихоновну? Или ждать ветеринара?» «Вызови ветеринара». «Да он, говорят, в город в командировку уехал». «Ну подожди, денек». «А коли не приедет, сам действуй, не то вся ферма перезаразится». «Сделай настой покрепче, обогрей ферму и выкупай всех подряд», с трудом собирая мысли и отыскивая слова, сказал Василий. С обычной сладкой улыбкой подошла Ксенофонтовна. — Василий Кузьмич, дозволь тебя обеспокоить, — елейно пропела она. — Ну? — Молочка бы мне выписать. Внутренности у меня заболели, не способная я к другой пище. — Да у тебя же корова, ведерница. и что ты, милой, какая она ведерница, хуже козы. Вовсе никудышная коровенка, а нынче и совсем не доит, перед новотелом ходит. — Нету у меня молока. — Да как же это нету? Все похваляются на ферме, что удойность выше да выше, удойность высоко, а где же молоко? Или молоко у нас в колхозе по сусекам оседает? На какие то ты сусеки намекаешь? Ну, говори. Не в первый раз он требовал от нее прямого разговора, но она уклонялась, оплетая его сетью темных намеков. Да ведь про сусеки-то я так, к слову, тебе-то ведь лучше видеть. Так как же насчет молочка, Василий Кузьмич? Сказано тебе, нету молочка. Да куда же оно девается? Молока много, а колхозники его не видят. Как это не видят? В поле работали все лето, и масло, и молоко, и сметану выписывали. И сейчас на лесоучасток выписываем. Ну и что ж, на лесоучасток, а сколько его на ферме остается? А если я его раздам, то как мы будем стадо увеличивать? Телят поить надо? Молоко раздадим, а телятам что же, с голоду подыхать? Сладкая елейность улыбки смешалась с откровенной злобностью. Цепкие глаза ксенофонтовны вонзились в лицо Василия. Когда она чего-нибудь хотела, то способна была вырвать желаемое из души у кого угодно. «Это как же понимать, Василь Кузьмич? Ты уж прости меня, бабу глупую, разъясни мое неразумение. Телят, значит, ты жалеешь, а о колхозников тебе заботы нету. Что ж, я тебе хуже телушки?» А ты как думала? На птицеферму тебя поставили. Ты по тринадцать яиц курицы собирала в год. На ферму дояркой определили. Пришлось тебя снимать. На поле работаешь хуже всех. Не будет тебе молока. Свою корову имеешь, вот и пользуйся. Это что ж, люди добрые. Ужель мы, колхозники, хуже телят? Да неужели нам и за ступы нет? Визгливый голос ее звонко отозвался в голове. Ну ее. Дать ей молока отвязаться от нее, подумал Василий. Ему хотелось уйти, остаться со своими мыслями об отце, со своим горем. Выпишу ей молока, умолкла бы только, не верещала бы. Но если ей выписать, то как же другим не выписать? Тогда всем надо. Да неужто мы беззащитные какие, чтобы равнять нас с бессловесной тварью? Не то причитала, не то ругалась Ксенофонтовна. Успокойтесь, мамаша. Найдется для вас защита», — раздался мужской голос, и из полумрака выступила знакомая фигура с кожаными коленками — Травницкий. Рядом с ним стоял председатель сельсовета Волков. Травницкий не взглянул на Василия, а мерной и величественной поступью прошел к выходу и на ходу бросил Волкову. «Предлагаю вам, товарищ Волков, привести в порядок этого председателя колхоза». В свою очередь, районное руководство этого безобразного момента так не оставит. Вас, мамаша, я попрошу зайти ко мне в сельсовет для разговора лично со мной. Василий ничего не ответил Травницкому. Лицо отца, его сухие руки, его последний трепетный нежный взгляд стояли в глазах, заслоняя все остальное. Молча стоял Василий, сутулившийся, понурой, печальный. Травницкого удивило это молчание. Он помнил Бортникова другим. Он бросил на Василия косой, быстрый взгляд и счел его позу и молчаливость за признак бессилия и страха. А с вас, Бортников, спросят по партийной линии за недопустимые разговоры с колхозниками. Я лично буду свидетелем. Этому безобразию надо положить конец. Василий не шелохнулся. Углубленный в свое большое горе, он был недосягаем для мелочных уколов Травницкого. Через два дня после похорон, вечером, когда старухи, одетые в черные, пели что-то заунывное в степаниденной комнате, пришел Сережа сержант. Прости, Василий Кузьмич, не потревожил бы тебя без крайности. Да на свиноферме беда. Маленький хряк подыхает. У пеструхи выкидыш, и другие свиньи все полегли. Утром Авдотья приехала в Угрень. Она задержалась в Угрени, Ей надо было зайти по делам в рай райисполком. Как всегда, по возвращении из города она чувствовала себя освеженной, бодрой, и десятки новых планов роились у нее в мозгу. Доверчивая, мягкая, настойчивая и добросовестная, она обладала даром располагать к себе людей. У нее появились десятки новых друзей и знакомых, и среди животноводов из соседних районов, и среди работников областного отдела сельского хозяйства, и среди научных работников. Последняя поездка в город дала Авдоте особенно много. Оживленная и радостная, она шла по темному коридору райисполкома. Ей казалось по-особенному ловко и удобно в маленьких белых валенках, шерстяной платок приятно покалывал разгоревшиеся от мороза щеки. Она шла, улыбаясь и щурясь, после яркого солнечного света коридор райисполкома казался темным. Вдруг она остановилась. За приоткрытой дверью явственно прозвучала фамилия Бортников. Она прислушалась. Кто-то говорил по телефону. «Да-да, падешь свиней на ферме вследствие преступной халатности или злого умысла со стороны председателя Бортникова. Прокурор уже выехал на место для расследования. Подтверждаю, на Бортникова необходимо наложить домашний арест. Да-да, кроме всего прочего». Он в моем личном присутствии оскорблял колхозников». Авдотья открыла дверь и вошла в комнату. За письменным столом у телефона стоял Травницкий. «Что случилось у нас в колхозе?» Нездоровая спросила Авдотья. «У меня неприемные часы, гражданка». «Нет, вы вперед скажите, что у нас в колхозе». «У вас в колхозе падеж свиней и другие безобразные моменты. Выйдите отсюда и закройте за собой дверь, гражданка». Авдотья постояла у дверей, гневная и беспомощная. Бесполезно было пытаться узнать что-нибудь от этого человека. Она с силой захлопнув двери побежала на улицу. С крыльца она увидела колхозную упряжку и Матвеича. Спотыкаясь и увязая в снегу, крича и размахивая руками, она кинулась к нему через пустырь на перехват. Матвеич заметил ее и остановился. За пять минут разговора все стало ясно Авдотьи. И причина гибели свиней, и состояние Василия. Ее поразила смерть старика, которого она любила и горько стала за мужа. Она представила его тяжелую поступь и тоскливые глаза, почувствовала тяжесть его одиночества. Не теряя ни минуты, она бегом бросилась в райком партии. «Андрей Петрович и меня, и Васю узнает, Он моему слову поверит», — думала она. Самый домик райкома, уютный, одноэтажный, с чистотой и тишиной его многочисленных комнат, казался ей добрым и приветливым. «Андрей Петрович не может вас принять», — сказала ей секретарша. «Через пять минут он должен выехать». Авдотья подумала одно мгновение, не взглянув на секретаршу, стремительно прошла через приемную и сильным толчком распахнула дверь в кабинет Андрея. Только бы не зареветь, только бы удержаться, думала она, и как только увидела ясное и доброе лицо Андрея, тут же залилась слезами. «Куда же вы, товарищ? Куда вам?» бросилась за ней секретарша. «Я ей говорила, Андрей Петрович, она самовольно вошла. Оставь меня, барышня, тут дело горькое», решительно отстранила ее Авдотья, успокаиваясь при звуках сердитого голоса. Андрей уже шел ей навстречу, протягивая обе руки. «Авдотья Тихоновна, голубушка, что случилось?» От его ласковых слов она снова заплакала. Он усадил ее в кресло, дал воды, а она все плакала, вытирая рукавичками обильные слезы и никак не могла справиться с собой. До этого времени всю тяжесть разлуки и одиночества перенесла без единой слезы. А теперь слезы, скопленные за год, прорвались и хлынули неудержимо. Она ловила их губами, вытирала белыми рукавичками, шалью, маленькими ладонями, силясь остановить и не могла. «Да успокойтесь же! Ну что случилось такое ужасное?» Она начала бессвязно. «Батя умер, свекор мой! Василий Кузьмича батюшка...» А тут, которые свиньи пропали, мы их купим. Телку свою продадим, а свиней купим еще лучше, чем были. За что же прокурора? А эта Ксенофонтовна, она же и в самом деле вредная. Она мне корову-белянку, почитай, вовсе испортила. Да ведь как же это? И батя-то, батя! батя бы не его смерть, и недогляда на ферме не получилось бы. Ну, вызвали бы, разузнали, а то в раз прокурора. Не по справедливости это. «Этого же невозможно допустить!» Андрей пытался уловить ее мысли. «Ничего не понимаю, ничего не могу разобрать. О смерти Кузьмы Васильевича я уже знаю, но при чем тут прокурор? Что случилось на ферме, не могу понять. Успокойтесь и говорите все по порядку». Кое-как она овладела собой и рассказала ему. «Этот Травницкий. Он у Васи Ягненка цигейского требовал, а Вася не дал». Вот он и злобится. Андрей вполне верил Авдотии. Знал, что она не может оболгать человека. Но она могла ошибиться. Ведь этого Травницкого Вася с крыльца выбросил, продолжала Авдотия. С крыльца выбросил, и шубу его в снег повышвырнул. Выбросил с крыльца, и шубу в снег вышвырнул? Такая деталь меняла дело. Человек... Ни в чем не виноватый не пропустил бы безнаказанно такого поступка. Травницкий же говорил о Василии много плохого, а об этом факте не обмолвился ни словом. «Но что же вы раньше молчали о Травницком? Да ведь все не до него. Столько тогда забот было до неполадок. Тебя, Андрей Петрович, в ту пору мы еще не близко знали. А когда познакомились, то уж прошло все давно, что старое вспоминать. Хорошо». В Стравницке мне все ясно. Но как же это со свиньями-то вышло, Авдотья Тихоновна? Да видишь ты, Андрей Петрович, девчата думали, как лучше. Сделали табачный раствор покрепче да погорячее и положили свиней в корыто. Ну, и перекрепчили раствор-то. А у свиней по физиологии известна особенность с кожи. Ихняя кожа, как губка, все в себя впитывает. Ну и отравились свиньи табачным ядом. Да ведь Вася-то тут много ли виноват? Не впервой-то от часотки лечили, не впервой делали табачный настой. Кто их знал, девушек наших, что они это все перевернут? Они думали, чем крепче, тем лучше. Да ведь мы не отказываемся возместить убытки. Хрячок один пропал молоденький, пеструха скинула, все это мы купим, и хрячка, и поросяток. Разве мы с Васей отказываемся? Да ведь за что судить, арест накладывать? Да еще и горе-то какое. Кразу батя помер, аккурат в тот день. Вася не в себе сказал. Кабы не это горе, может, и недосмотру этого не получилось бы. Да ведь мы возместим, Андрей Петрович, весь убыток возместим. Успокойся, Авдотья Тихоновна, успокойся и поезжай к себе. Думаю, что ошибку вы исправите, ущерб возместите, а в обиду Василия Кузьмича я не дам. «Поезжай, успокой мужа, работайте спокойно. Вы, значит, опять вместе?» «Нет, не вместе», — растерялась Авдоти. «Не вместе? Так что ж ты о нем плачешь? Что ж ты говоришь «мы с Васей, да мы с Васей»?» «Да ведь не чужой чай», — низко наклонила она голову. «А если не чужой, так что же вы не вместе? Ведь и он один, и ты одна. Чего вам не живется?» Или человек он плохой? Вася-то? Хороший он. Редкостный он человек, Андрей Петрович. Этаких-то и не бывает. Что же ты не живешь с ним? Говоришь, хороший, любишь его. Я ведь вижу, что любишь. А Авдотья молчала. Андрей прошелся по комнате, усмехнулся. И чего только на свете не бывает. И каких только чудес эти райкомовские стены не видели. Час назад была у меня колхозница. «Заставь, — говорит, — моего мужа со мной жить. Он, — говорит, — мерзавец, пьяница и сквалыжник, ушел от меня. Заставь, — говорит, — его воротиться. Я ей говорю. Так зачем он тебе, если он мерзавец, пьяница и сквалыжник? Нет, — говорит, — вороти. Желаю, — говорит, — с ним жить со сквалыжником». А теперь обратная картина. «Говоришь, муж хороший каких не бывает, а жить с ним не хочешь». Вот ты разберись тут с вами, весело закончил Андрей. Авдотья чуть улыбнулась сквозь слезы. Андрей опять стал серьезным. Извини меня, Авдотия Тихоновна, за то, что мешаюсь в ваши дела. Это не от праздного любопытства, а от большой моей дружбы к вам обоим. Разошлись вы. Я в этом одного Василия винил, а не тебя. Думал, какой, мол, с нее спрос. Она, мол, так, вроде мышки в уголке, тиха да пугливо, А ты вон какая, чуть двери мне не выломила, когда над мужем беда стряслась. Ты всю ферму к рукам прибрала, в первые ряды по району выходишь. Умная ты женщина и характерная. А раз так, то с тебя не меньше спрос, чем с Василия. Как же ты не сумела с ним ужиться, если Василий не прав перед тобой? Так что ты сделала, чтобы эту неправоту объяснить? Неужели вы, два умных, хороших, сильных человека, не сумеете договориться между собой? Ведь личное счастье, Авдотья Тихоновна, как и удача в работе, само собой не приходит. Его тоже надо суметь создать. В полдень добралась Авдотья до своего колхоза. Не заходя к себе, она пошла к Василию. Ей хотелось успокоить его, передать дружеские слова Андрея. Волнуясь, поднялась она на ступени того крыльца, который столько раз скребла и мыла, на котором знала каждый сучок и выбойну. Взялась за знакомую дверную ручку. Запустением, одиночеством, нехорошей тишиной повеяло на нее от комнат, когда-то уютных, наполненных детскими голосами. Засохли герани на окнах, и никто не обрывал сухих листьев. Небрежно накинутое на кровать одеяло не скрывало порванной простыни. Василий сидел у стола над бумагами, склонив черную смоляную голову. Был он без пояса, в расстегнутой, поношенной гимнастерке, похудевшей, небритый. Он поднял на нее глаза и смотрел, словно не понимал и не верил, что это она. Она быстро подошла к нему, обняла и сильно притянула к себе. «Вася, родимый мой, похудел-то ты как? И меня-то не было, и не увидела я в последний раз батина дорогого лица. И как это бывает?» Живем и жизнью не дорожимся, и вдруг нету. Она гладила его жесткие черные волосы, а он дрогнул, припав лбом к ее плечу. Он прижимался к ней лицом все крепче и крепче, чтобы скрыть спазму, взявшую его за горло. Бабья любовь часто идет где-то рядом с жалостью. Не случайно так часто Авдотья заменяла одно слово другим и вместо «люблю» говорила «жалею». Ничто не могло с такой силой и полнотой вернуть ее прежние чувства к Василию, как это беспомощное и горькое движение мужа. Она обняла его, гладила его лицо, волосы, плечи. «Васенька, сердце мое, некогда тебе сидеть. Бери коня, поезжай в район. Петрович велел к восьми часам вечера быть у него. Сережу-бригадира прихвати с собой. Я ведь как услышала обо всем, так прямиком к Петровичу». «Человек он редкостный, и тебя хорошо знает, да и меня тоже не впервой видит», — с гордостью добавила она. «Знала я, что он поверит моим словам. Все я ему рассказала и про тебя, и про Травницкого. Он говорит, я Василия в обиду не дам. Что касаемо хряка, то мы его с тобой купим, телку продадим, а купим. Ты так и говори, слышишь? Ты перед колхозом должен быть как стеклышко незапятнанное». Если и был твой недогляд, так ты должен его возместить с лихвой. Ты так Петровичу и говори, слышишь? Приказывала и учила Авдотья Василия. Собирайся быстрее, родимый. Она нашла его шапку, обвязала ему шею шарфом и проводила на крыльцо. Сама бы я с тобой поехала, да на ферму тороплюсь, да и надобности во мне нет. И так все рассказала, поезжай скорее. Когда на следующее утро Василий вернулся домой, Он не узнал избы. Все было дочисто выскоблено, вымото, полки были покрыты белой вырезанной кружевом бумагой, белоснежные накидки покрывали подушки. «Папаня, а мы к тебе жить приехали. Мы больше не будем уезжать», — объявила Дуняшка. Катюшка хозяйственно устраивала за печкой свой пионерский уголок, развешивала портреты, свои похвальные листы, раскидывала книжки на маленьком столике. Глаза Проскови слезились от радости. Авдотья улыбнулась Василию. «Сейчас пироги дойдут. Дочка, дай папане умыться». Вынув пироги, она не стала накрывать на стол, а села рядом с мужем, обняла его и распорядилась. «Ну, рассказывай, все по порядку». Ты как приехал так прямо к Петровичу?» «К нему прямиком. А у него перед дверью, гляжу, травницкий. Да ну! И что же? Да ничего!» к и шмыгнул мимо двери. Тихий, тонкий, куда и пуза девалась. «А Петрович как?» «Петрович хорошо». «Эх, Дуняша, вот человек. Поговоришь с ним, как свежим воздухом надышишься. Ты ему сказал, что убытки мы возместим?» так с первого слова и сказал, как ты наказывала. Всего девять месяцев прошло со дня их разрыва, но неузнаваемо изменились их отношения за этот короткий срок. Когда началось их возвращение друг к другу? С ночи ли на Фросином косогоре? С того ли вечера, когда Авдотья, впервые выступая на партийном собрании, высказала мысли Василия лучше, чем он сам сумел это сделать? С того ли дня, когда они поспорили из-за клевера? Или не было в течение этих девяти месяцев таких решающих часов, а просто вырастало их чувство вместе с тем, как вырастали они сами? Ночью вскрикнула во сне маленькая Дуняшка. Авдотья хотела пойти к ней, но Василий крепче прижал жену к себе. «Отпустить боюсь. Вдруг встанешь, и нет тебя. Разве я теперь оторвусь от тебя, Вася?» Натасковались, намучились. «Мальчика, Вася, хочется мне, сынка. Кузьмой назвали бы, по батиному имени». Неумелой жесткой рукой он убрал с ее лба волосы, гладил ее лоб висок. «Дунюшка, ведь вот как случается. Живешь с женой, почитай, что тринадцать лет, а только на четырнадцатом году узнаешь, какая бывает любовь». Впервые в жизни он говорил о любви, и слова его падали ей в сердце, как падает дождь на пересохшую, растрескавшуюся от зноя землю.